Глава вторая Поспешно натянув зеленый отцовский плащ и набегу, подворачивая рукава, я помчался на овальную поляну. Отовсюду высыпали люди. Кто-то нес лиловые и розовые астры, чудом дожившие до октября. Кто-то спелые яблоки, чтобы на радостях раздать их соседям. В заросшем, украшенном бледными скульптурами парке со скрипом завертелась старая карусель. Возле длинной, аккуратно выкрашенной школы толпились голдящие перваши — Ждали, когда придет учитель М. Марк Торжественно повесит на ворота тяжелый замок И громко объявит о начале каникул На поляне разгоралось веселье Толстый усатый М. Реус Слывший в городе с Купердяем Вот у кого каждый грошек на счету Горстями раздавал карамельки Круглый, как калачи гномы Наши местные, не из чужедальних земель Весело шмахивали листья с деревянной эстрады Они не успели закончить работу Как на сцену стрижом взлетел дирижер в черном фраке А за ним поднялись трубачи, скрипачи, гитаристы Волшебные звуки вальсов, фокстротов и кадрильей Вспорхнули в небеса И донеслись до самой дальней улицы светлого города Как же я любил это прекрасное время Небо пылало разноцветными огнями А в сердце вспыхивали блестящие брызги салютов От зажигательных плясок тряслась земля, Кружила в парах беспечная молодежь. Супруги, много лет прожившие под одной крышей, Вновь становились юнными и романтичными. Древние старухи, вынув из сундуков Пестрые платки с кистями, Вместе с пылью старинных вещей Стряхивали годы. Постукивая деревянными клюками, Они решительно ступали в центр хороводов И, посмеиваясь друг над другом и над собой, Неуклюже выписывали кренделя. Вокруг прыгали и хохотали их правду. Все обнимались и целовались, радовались и хлопали в ладоши. В эти дни никто не сдерживал чувств. Создавались пары, а в начале зимы в городе наступало счастливое время свадеб. Облака всегда искрились, точно алмазы, в кармане жениха и на длинной белоснежной фате невесты. Я искал пиону и вскоре нашел. Она танцевала в середине большого круга Да так хорошо, что я встал поодаль Чтобы случайно не оборвать танец Пиона надела золотистое платье Которое так шло к ее прозрачным Бледно-голубым глазам На плечи набросила пышную накидку из лисьего меха Беззаботно стучали Высокие каблучки Воздушными были движения Все хлопали ей, а я любовался Забыв про все на свете Что, красивое? Раздался пронзительно тонкий старческий голос, и я вздрогнул. Колдун в громадном, как колесо, кроваво-красном берете, в черном многослойном одеянии смотрел на меня с нескрываемым презрением. «Рано вам еще думать о красавицах, юноша. В вашем возрасте на уме должны быть только уроки, а не зрелые барышни». «Вообще-то это моя одноклассница!» — буркнул я, подумав, что даже учитель М. Марк сегодня не говорит об учебе. А этот нашел время, завел шарманку. «Одноклассница!» — колдун недоверчиво скривил губы. «Я полагала на постарше вас, сопляков!» «Может быть, в другую пору, набравшись храбрости, я ответил бы колдуну что-нибудь дерзкое!» Но в день разноцветных облаков мне ни с кем не хотелось ссориться, да и пиона меня заметил Закончив танец элегантным движением раскинутых рук, она благосклонно приняла аплодисменты и выскользнула ко мне через расступившуюся толпу. Раскрасневшаяся, светловолосая, прекрасная. Колдун посмотрел на нее так внимательно, будто впервые увидел, кинул злобный взгляд на меня и отошел в сторону. «Тебе понравилось, как я танцевал, Элеон?» «Очень. Я рада. Пиона привычным жестом убрала завитушку с виска. «Начинается вальс», — пробормотал я. «Может быть, конечно», — с полуслова поняла Пиона. «Пойдем скорее». От нее сладко пахло розами и карамелью. Нежно звенели длинные серьги с блестящими зелеными камушками. «Родители Пиона живут зажиточно, торгуют лесом, владеют драконами», — не к месту вспомнились отцовские слова. «Да какая разница, кто ее родители? Вот она». Удивительная девушка стоит рядом и белозобы смеется. Жаль только, что из-за ее высоченных, как шпиля у городской ратуши каблуков, я кажусь еще ниже, ведь ей так невысок. Она взяла меня за руку и потянула в круг. Краем глаза я заметил, что на поляну пришли Грон, пряник и вишня. Я кивнул им и, увлекаемый пионой, закружился в танце. Наверное, получалось у меня нелепо. Я видел издалека, как ухмыляется Грон. Но сегодня это меня нисколько не тревожило. В небе разноцветные облака, рядом пиона прекрасно Что еще нужно для лучезарного счастья? После танцев и потешных игр пришло время веселого и щедрого пиршества. На поляне появились первые столы. Пиону позвала мать, и она, картинно мне поклонившись, ускользнула. Пряник и вишня помогали взрослым, расстилали синие и белые скатерти, носили блюда. Ожидая угощения, малыши собирались веселыми чирикающими стайками. «Я уже видел свое облако», — сбивчиво убеждал приятелей семилетний Нежик, братишка Грона, взволнованно размахивая руками. «У меня зеленый воробей, помните? Я сразу его разглядел». «Ты еще скажи, что он подмигнул тебе», — хохотнул Грон. «Сколько раз я тебе объяснял, что невозможно рассмотреть свое облако, пока оно высоко. Это против всех законов. Они сливаются в цветную тучу. Вот и все». «Сам ты, Туча!» — обиделся Нежек. «Не видел — не говори, а я видел!» «Да невозможно это!» — в сердцах повторил Грон. Я удивился, что в праздничный день он чем-то разозлен. «Мы же не в сказке живем, а в светлом городе!» «Да что с тобой говорить?» Он махнул рукой и отошел к пестрым палаткам, где в эти дни хозяйки раздавали пирожки, пышки и блинчики с вареньем, и каждому норовили сунуть по два-три сахарных петушка. «Не огорчайся, Нежек!» — решил я подбодрить маленького соседа. «Я верю, что ты заметил зелёного воробья». «Конечно!» — обрадовался он. «А тебе удавалось разглядеть своё облако на небе?» «Я пытался, но мой лев не показывается раньше времени. Может быть, так и надо, а, Нежек? Облака дружные, держатся друг за друга. Вот бы и нам так же. Это ссоримся по пустякам». «Правда», — задумчиво сказал он. «Я скучаю по воробью». «А тебе без льва как? Грустно?» — Очень, — признался я. — Ещё бы! У тебя такое красивое облако! Ещё на нём можно ездить верхом! Подошёл отец. Ради праздника он надел широкополую шляпу и новый синий плащ на завязках. Весело хлопнул меня по плечу. — Я же говорил, что прилетят в срок. Довольно прищурился он, глянув в цветное небо. — Закон природы! Ну что, сын, пойдём вытаскивать столы? Кстати, через окно что тащить удобнее, чем через узкую дверь. Так что твой метод вполне годится. Он рассмеялся, и я тоже. Я так любил, когда отец делался веселым. Соседи рассказывали, что когда умерла мама, у него погасли глаза. В тот же год отец отказался от обязанностей главного воина. Мол, возраст не тот, да и состояние духа не позволяет. Повесил меч на крюк и открыл мастерскую. Мне в ту пору не было и пяти лет. Второй раз он так и не женился, опасался, что новая хозяйка не найдет со мной общего языка. Меня отец берег, избавлял от тяжелой работы, не бронил за школьные неуспехи, разве что смотрел сукоризной. Изредка учил фехтованию, и мы беззлобно дрались на длинных деревянных мечах. Отсюда осталось забавное облако — серебристый медведь. В городе поговаривали, что все облака напоминают владельцев, но я считал это вымыслом как сочетался пухлый зеленый воробей с худеньким, простым, как хлеб, нежиком. Что было общего у неказистой лисицы и пионы прекрасной? И чем я, тощий, невзрачный пацан, напоминал крылатого льва? Разве что встрепанными, как гривы, волосами. Праздничная суета затянула нас. Молниеносной вспышкой под разноцветным небом мелькнули два веселых дня, и всех охватило привычное радостное волнение. Снова был хоровод, снова звучали завораживающие призывные песни. Когда первое облако упало на плечо Нежика, яркое, как первая листва, птичка все дружно захлопали, а Нежик заплакал. Облака спускались весело и торопливо. К Грону, Острахвостый и Енот, к Вишне, Огненно-Красная Белка, которую та называла Алькой, довольный отец, улыбаясь, пожимал невесомую лапу серебристому медведю. Громадные облака съеживались, чтобы оказаться в объятиях взрослых людей, а к восхищенным малышам падали в нетерпеливо раскрытые ладони. Не прошло и часа, как у каждого трепетало облако. На плече, в руках, в кармане. И кто-то уже спешил с ним домой, чтобы оно отдохнуло с дальней дороги. Некоторые горожане даже хранили в домах расписные колыбели, чтобы облака могли в них ночевать. Я посмотрел по сторонам. Облака были у всех. Только ко мне крылатый лев не прилетел.